Глава четырнадцатая. Захват. Пробки в Москве возникают в самых неожиданных местах и по любым причинам. Пока Щеткин с Плетневым домчались фактически через весь город к Владимирской, нервы у Петра сдали окончательно. А вот Плетнев, напротив, словно сказалась, наконец, выработанная годами служба спецназе «Привычка»,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 — Только не суетись, — предупредил Плетнев. — Все делаем спокойно, за нами могут наблюдать. Да именно Ника уже наблюдают. Веди себя, как все родители. А родителей уже было много. Мужчины, женщины, молодые люди с детьми и без онных поднимались по ступенькам к открытым дверям клуба. — Думаешь, здесь точно? — неожиданно спросил Петр. Преднев уже ничему не удивлялся, пожал плечами, ответил Пока не ясно, но если другого дека в округе нет, тогда здесь. Что значит неясно, прицепился к слову Петр, а то и значит, усмехнулся Антон и закончил рассудительно. Все окна целы и дыма нет, пока. Тьфу ты, просердился Щеткин и сплюнул. Хорош уже. Сколько можно? «Язычок придержи!» — серьезно и негромко ответил Плетнев. «И нервы по побереги, еще могут пригодиться. Давай, двигай». Вестибюре перед рамой контроля с охранником было многолюдно и шумно, как вообще перед всяким местом, где происходит досмотр. Но Плетневу-то было просто, у него имелось шикарное удостоверение Глории, а вот как быть со Щеткиным — вопрос. Но именно Пет и сунулся к охраннику первым.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 Не обращались, Софья Ивановна, и Щеткин нашелся. Одну минуточку воскликнул он и поднял руку. Мы, артисты. И он кивнул Претневу. Наконец-то! Совсем уже трагическим голосом воскликнула Софья Ивановна и, отодвинув проходившую через контроль мужчину, сунулась вперед, схватила щетка на за рукав и потянула за собой. Быстро за мной! Претнев, извинившись, шагнул следом.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 Да врать, раз уж начал. Другого выхода нет. Софья Ивановна повернула в боковой коридор с окнами, входящими во двор, и вошла в первую же дверь. Это была гримерная, уставленная по трем стенам столиками с зеркалами и зажженными над ними лампами. А вдоль четвертой стены, глубокой нише, на длинной никелированной трубе, висели вешалки с диковинными костюмами. Часть костюмов —